Глава 4. Герцог раздраженно содрала с себя парадный камзол и швырнула на кресло. «Отдам, побери!» Все пошло наперекосяк с первого дня. Сначала не удалось схватить эту девчонку, потом остатки королевского флота отказались присоединиться к ней и отошли к Лузусу. Граф Амалия публично обвинила ее в мятеже. Правда, последнему, если быть честной, она сначала даже обрадовалась. Перам нужно было преподать наглядный урок, и то, что объектом этого оказалась граф, было, как она думала, ей только на руку. Слишком известна была верность графов Амалия правящему дому, и герцог знала, что даже если и удастся склонить графа к нейтралитету, ибо о поддержке смешно было даже думать, то в дальнейшем, она все равно попортит новой королеве немало крови. А в этом случае, как представлялось, все проблемы были решены. Удар штурмовиков. И от осиного гнезда вместе с его хозяйкой осталась только кучка пепла. Но все пошло кувырком. Удар по графу привел к тому, что перы начали вооружаться. Раньше это выглядело бы просто смешно, но сейчас силы перов Если хотя бы половина из них придет к согласию, вместе с остатками флота и несколькими орбитальными крепостями, коменданты которых пока сохраняли нейтралитет, были даже немного больше, чем те, что находились в ее распоряжении. А тут еще, в королевской сокровищнице, не оказалось королевских регалий. Сама по себе эта пропажа не являлась проблемой. Но вместе со всем остальным Гармада! Герцог отстегнула ренгравы и скинула высокие парадные сапоги. Сегодняшнее заседание Совета Перов пошло не к Адаму. Большая часть пэров вообще не явилась, а из тех, кто пришел, половина вела себя откровенно вызывающе. Когда граф Эльмейда откровенно фыркнула в ответ на предложение подруги герцога-барона Мэджет в преддверии грозящей королевству опасности передать верховную власть опытному адмиралу, и представительница прямой линии королевской крови герцогу Корсавен, герцог вспылила и едва сдерживая раздражение, зло поинтересовалась у графа. Что ее так рассмешило в предложении барона? Та нагло поднялась, и в воцарившейся после вопроса герцога тишине прозвучали ее слова. «Зачем кому-то что-то передавать, если у нас уже есть правительница, назначенная нашей королевой?» к тому же владеющая королевским перстнем. А что касается опыта, то наша королева явно имела другое мнение, когда в час решающей битвы оставила столь достойного адмирала стеречь мужские кальсоны. Впрочем, с противным смешком добавила граф, та и здесь успела подгадить. Корсавен почувствовала, что если она останется в палате совета еще хотя бы на мгновение... То все присутствующие превратятся в обугленные трупы. По традиции, никто в палате не имел при себе никакого оружия, кроме родового меча, но за дверью всегда стоял десяток гвардейцев. Сейчас там находились два десятка реймекцев в полном боевом снаряжении. Герцог вскочила со своего места и, обдав Перов мутным от ярости взглядом, стремительно выскочила из палаты. «Гармада, Адамова подстилка, где тебя носит?» Герцог не сразу вспомнила, что сама же отослала адъютанта в помощь Агриппе переворачивать вверх дном королевский дворец для поисков королевских регалий. Гармада, непревзойденный знаток интерьеров, была незаменима при обыске покоев. Вспомнив это, герцог, до того слегка поостывшая, вновь пришла в бешенство. Вдобавок придется еще и обходиться без адъютанта. Нет, положительно, зная она, что ей предстоит вытерпеть, не стремилась бы так отчаянно к короне. Последняя мысль была не вполне искренней, но, как ни странно, успокоила. Герцог вздохнула. Стянула с тела кружевное белье, бросила взгляд в сторону шкафа, в котором висел привычный и такой удобный полевой мимикрокомбинезон, но решила для начала принять душ. Открыв только холодную воду, она некоторое время медленно поворачивалась под тугими струями. Потом перешла под контрастный душ и гидромассаж. Выйдя из душа с красной кожей и немного успокоившимися нервами, Она натянула комбинезон, подошла к консоли и вызвала дворец. Через некоторое время на экране появилось лицо Агриппы. Ну, милая моя, как успехи? Та уловила остатки бури на ее лице и мгновение помедлила, но затем решила не юлить. «Глухо, как у Адама в глотке. Мы уже допросили всех гвардейцев, обслугу, большинство оставшихся придворных, причем 17 самым упорным, в том числе и гафмейстеру, почистили мозги, но Агриппа развела руками. Герцог саданула кулаком по консоли. «Мне нужна эта соплячка, Агриппа, живая или мертвая, все равно!» Агриппа молчала. Корсавен взяла себя в руки и, помолчав, спросила. «А как гармада?» «Носом землю роет. Нашла массу интересных вещей, в частности, детские дневники королевы. Но что касается королевских побрякушек, никаких сдвигов. Что, думаешь, предпринять? Сейчас устанавливаем, кто посещал дворец с момента отбытия королевы, но среди них будет много тех, до кого мне не дотянуться. Об этом не беспокойся», — герцог криво усмехнулась. Такими я займусь сама. Но вот еще что. Помоги гармаде. Как оказалось, эти побрякушки кое для кого еще много стоит. Так что если найдем хотя бы их, кое-что изрядно упростится. Надо же!» В свою очередь усмехнулась Агриппа. «Если я не ошибаюсь, эти кое-кто плющит зады в совете паров». «А вот это не твоего ума дело», — нахмурилась герцог. «Тоже мне авторитет, дочь торговца с пограничной планеты. А гриппа, по-видимому, уловила недовольство своей покровительницы и поспешно прикусила язык. «Все понятно. Сделаем, моя повелительница». Герцог выключила консоль и отвернулась. Не мешало бы пару часов подремать, а то последний раз она опускала голову на подушку часов тридцать назад. «Ваше Величество!» Из стационарного кома у постели раздался негромкий голос командира реймекской стражи. Красовен так и передернула. Нет, действительно надо отдохнуть. Нервы уже никуда не годятся, так недолго стать истеричкой. Ну что там еще? К вам, генерал Югон. Вот так-то. Никаких просьб о аудиенции, никаких расписаний. Просто примите к сведению, что к вам сейчас зайдут. Ибо беспокойтесь натянуть что-нибудь, если вы не гляже. Герцогу кровь ударила в голову. Эти ремейкцы окончательно обнаглели. Действительно, старая королева обращалась с ними слишком либерально. Что ж, она не совершит подобной ошибки, невзирая на все их заслуги. Но позже, позже. Сейчас реймейкцы ее основная ударная сила. Стыдно признаться, но даже в ее второй легкой эскадре... Началось брожение. Эти тупицы твердят о таких эфемерных вещах, как верность короне и честь вассала, они могут понять, что в такой момент королевству нужен другой, более сильный лидер, нежели сопливая восьмилетняя девчонка. Герцог вновь поймала себя на лжи самой себе и досадливо поморщилась, но в следующее мгновение широкая двустворчатая дверь распахнулась, и ей пришлось срочно натянуть на лицо улыбку и шагнуть к двери с распростертыми объятиями. Капитан Агриппа отключила консоль и устало откинулась на спинку кресла. О, Адам, как она устала за эту неделю! Капитан протянула руку к консоли, решив предупредить дежурного по узлу коммуникации, чтобы ее не беспокоили хотя бы пару часов. В конце концов, пока над душой не висит ничего срочного, что требовало бы ее личного участия. Но тут раздался стук в дверь, а подосадливо поморщилась. Раз пришли в кабинет, значит, либо информация была исключительно важной, либо рвется кто-то из офицеров. Она тряхнула головой и устало крикнула «Войдите!». Королевский кабинет был слишком обширным, чтобы за дверью услышали обычный голос. Майор Брандера, командир батальона приписанных крейсеру космодесантников, осторожно вошла и бочком двинулась через весь кабинет. Агриппа невольно улыбнулась. Многие из ее людей испытывали благоговение перед дворцом и чувствовали себя здесь не в своей тарелке. Слава Еве на их работе это не сказывалось. «Ну, что там у тебя?» «Так это вот...» Агриппа усмехнулась про себя. Майор Брандера была известна своим косноязычием. Во второй легкой эскадре даже бытовала поговорка, красноречив как Брандера. «Что это?» Агрипа протянула руку к листу распечатки. «То есть те, кто из дворца, ну, за последние две недели, значит, того...» Агриппа вздохнула и поднесла к лицу верхний лист. Ну, конечно, майор перестаралась, включив в список убывших из дворца всех, кто имел несчастье показаться на его территории даже на пару минут, в том числе пилотов курьерских дисколетов, водителей продуктовых фур и убывших из обслуживающего персонала. Капитан мысленно простонала, но на лице изобразила гримассу удовлетворения. Брандера была на редкость самолюбива. Спасибо, майор. Вы проделали прекрасную работу. Майор щелкнула каблуками и, четко печатая шаг, покинула кабинет. Агриппа вздохнула. Желанный отдых снова полетел псу под хвост. Но делать было нечего. Если герцог Корсавен не удержится наверху, ей грозило повешение за участие в мятеже. А если все выгорит, светило, пожалуй, стать графом. Тем более, что поместье графов Амалия. Осталась без хозяина. Капитан подвинула листы распечатки, взяла ручку и уткнулась в строчки. «Ты не посмеешь, тварь!» Герцог размахнулась и залепила пощечину, от которой высокая черноволосая югон рухнула на пол. На несколько мгновений в кабинете воцарилась мертвая тишина. На щеке генерала медленно наливался красным отпечаток ладони. Потом генерал вскочила на ноги, ее судорожно стиснутый правый кулак остановился у обреза кобуры. «Что ж, Ваше Величество!» Ее голос срывался от ярости. «Во имя свободы ремейка я вытерплю и это, но однажды наступит день!» Она скрипнула зубами и вышла из покоев, со всей силы грохнув дверью. Герцог без сил опустилась на канапе. Что за Адама в день сегодня? Все, но ну все словно сговорились загнать ее в могилу. Корсавен приложила ладони к вискам. Еще один такой разговор, и она останется без ремейкцев. Нет, но какова? Герцог шумно выдохнула: Да какой ты гаденный язык повернулся требовать такое от королевы! Она вскочила и нервно прошлась по кабинету. Мысли метались и путались от злости. Если это и есть правление, то стоит подумать о том, чтобы спихнуть эту обузу на кого-нибудь еще. Ее стихия маневры, битвы, Харсавен зло скривилась. Старая королева хотела сильнее унизить ее, когда отказала вправе вести в бой королевский флот. В конце концов, она тоже из рода королев. Разве не ее родная бабка была королевой до да покойной? «Что ж, теперь ее обидчица развеяна на протоны, а она, Корсавен, властвует в королевстве». Герцог усмехнулась. «Не слишком ли часто в последнее время она стала врать даже самой себе?» «Властвует. Скорее пляжет на раскаленной сковородке. К тому же реймекцы, ее единственная прочная опора, только что выдвинули ей ультиматум». Она должна немедленно признать их независимость и суверенитет над доброй третью королевство. И хотя они милостиво разрешили не обнародовать сей эдикт до дня официальной коронации, несложно понять, что как только он будет обнародован, в королевстве начнется мятеж пэров, на этот раз против нее. Корсавен почувствовала, что сдерживаемая ярость готова разорвать ее изнутри и, схватив бесценную хрустальную вазу, с размаху шлепнула ее об пол. Возможно, это был очередной самообман, но ей показалось, что стало легче. Агриппа устала, положила ручку и потерла глаза. «Боже мой, еще только половина списка!» Она отключила компьютер, по которому пыталась проследить, чем занималась в течение дня то или иное лицо, имела ли оно доступ во внутренние покои и контактировала ли с наследницей или ее ближайшим окружением, особенно с наставницей. Кто еще мог бы провернуть такую дьявольскую операцию? Ведь как запутала следы, никакой зацепки, куда они направились. Персонал дворца в один голос говорит, что соплячка-наследница была уверена в том, что заговор существует, и единственной, кто не успокаивал ее, была наставница. Значит, именно она заронила в детскую головку такую мысль. Именно она все это время готовила побег и, в конце концов, так блестяще его осуществила. «Отдам все это, побери». Капитан встала из-за стола и подошла к окну. Уже стемнело. На сегодня, пожалуй, все. Она уже несколько раз вынуждена была перезагружать поисковую программу из-за того, что клавиатура путалась перед глазами. Завтра надо позвонить герцогу и доложить, что из дворца выкачено все, что возможно. Следовало усилить поиск в других местах. Возможно, соплячки уже нет на планете. Она махнула рукой, материализуя шторы, погасила свет и вышла из кабинета.